Глава семьдесят третья «Все, с шаманом я порешал», — сказал Азаркин, отрезая кусок куриного люля. «Ты, Паша, на постой хуйню какую-то заказываешь». Фармацевт шумно высосал содержимое хинкалины, никак не отреагировав на важную новость. «Бабская еда. Бери хинкали, хачапури аджарский, печень в жировой сетке». Нормальные темы, пацанские. Тут Тигран как себе готовит. «Поучи еще», — отмахнулся майор, серьезным осознанным усилием сдерживавший ярость. Азаркин ненавидел по отдельности фамильярность, уменьшительно-ласкательную форму своего имени, даже жена называла его Павлом и охуевшую бандитскую мразь, сидевшую перед ним за столиком кафе грузинской кухни Гурия. Про шамана услышал? Так где ты порешал? Ответил вопросом на вопрос собеседник. Ты его привез. Ты его ёбнул? Где он? Нихуя ты, Паш, пока не порешал. Братан, Тархунчика принеси еще, и две постойни в напряг. Последнее было сказано официанту, который серьезно кивнул и поспешил исполнять поручение. Коля-фармацевт с чувством бахнул рюмку, засосал очередную хинкалину, запил тархуном и откинулся на стуле, громко рыгнув. Азаркин не смог не поморщиться. Коля был крупный, веселый мужчина, начавший слегка заплывать жирком сказывались обеды по делу, типа вот этого, и в целом сытная и несуетная жизнь человека, державшего почти весь город. Он был вроде бы афганец, точнее, предпочитал, чтобы его таковым считали. Поначалу, еще поднимаясь, приподнимаясь, как это называли в Ростове, Коля старательно подчеркивал эту, возможно, вымышленную часть своей биографии, не снимая на сил камуфляжную куртку, и постоянно заказывал лабухом песню «Над горами кружат вертолёты» ансамбля «Голубые береты». Под неё фармацевт, который тогда ещё фармацевтом не был, мрачно бухал, глядя в пространство перед собой, и иногда даже пускал редкую прозрачную слезу. Со временем необходимость в театре драмы отпала, «Голубые береты» быстренько сошли на нет, Коля сменил камуфляж на малиновый пиджак, А вместо водки стал употреблять дорогущий вискарь Джонни Уокер. Под хинкали, правда, Джонник не лез. Тут ситуация требовала водяры. «Я сказал, что вопрос решен. Значит, вопрос решен». Небезнажима сказал майор, отпевая из граненого стакана минеральную воду и сентуки. «На днях привезут его». «Ну как привезут, так и будем разговаривать». Ты, Паша, выдохни, а то рогом уперся в эту тему, вокруг не видишь ничего. Ты смотри, у нас дел-то с тобой, да хуя, а ты все по шаману загружайся. Мне вообще по хуям на него есть, нет? Э, он стучал на тебя, документы есть. Ой, ну стучал и стучал, — заржал фармацевт, облизывая с пальцев мясной сок. Тебе ж стучал, никому-то. А документов-то, Паша, и нет. Ты их проебал. Даже серьезного спроса, походу, никакого и не будет. Без бумажки ты букашка или что там, не помню. Я проебал, скинулся майор. Это шаман их спалил, когда на центральном рынке замес пошел. Они в отделении лежали. Я ж сто раз тебе говорил. Он нарочно... Да все, не труби. Снисходительно отмахнулся бандит. Мы ж не воры. Не понял, бросил Азаркин? Да все ты понял. Мне эти ёбаные зэковские постановы Типа раз стуканул, так под ножи сразу не указ По каждой теме отдельно смотреть надо Шаман, пацан нормальный был Духовитый, самостоятельный при понятиях Не то ж этот уебок, как, который шмалью для Хасима Банчела курочек портил на районе Шипицын Он, да, Шварц Так я к чему? Таких, как шаман, хуй найдешь. Сам тогда его выковыривай. Майор бросил приборы на тарелку с недоеденными люля и резко встал. «Я тебе, блядь, не мальчик на побегушках. Бывай здоров». Из-за последних событий Азаркин был на нервике и вел себя не вполне так, как стоило бы это делать с главным городским бандосом. Один геморрой валился поверх другого, ничего не решалось... Дела вязли в болоте непредвиденных осложнений. Двое надежных следаков, представленных пости Шаманенка, исчезли. Поехавший сопляк убил в обезьяннике постороннего деда. К счастью, этот гемор удалось спихнуть на придурка дежурного, которого сейчас треплют на допросах и вполне вероятно закатают отдохнуть года на три за преступную халатность. Городское милицейское начальство после московских событий отделалось легким испугом и стало с прежним нехорошим вниманием наблюдать за его азаркино телодвижениями. Хорошо хоть помрачение, что случилось с ним в ту ночь у гаражей, больше не повторялось. Ощущение полной утраты контроля. Ощущение присутствия кого-то или чего-то в своем разуме. Об этом майор предпочитал не думать. «Такие нервы, ёбнешься тут. Надо держать себя в руках». А на сегодняшний день самым хуёвым было вот что. Его многоходовка с шаманом Большим и фармацевтом никак не хотела складываться должным образом. За время, прошедшее с Лёхиного исчезновения фармацевт к этой теме остыл. Он вообще быстро остывал ко всему, что немедленно не приносило ему денег, удовольствия или в идеале и того, и другого сразу. Ситуацию надо было исправлять. Слишком многое майор поставил на карту, строго говоря, всё. Хорошо, хоть с местонахождением самого шамана ситуация прояснилась. Алкаш, и, как выяснилось, наркоман Ребезинский, на которого его так удачно навёл тот полуёбок из Александровки, всё выложил как есть, рыдая и захлёбываясь соплями. Там даже не надо было особенно прессовать. Алкаш вёл себя так, словно совершает самое страшное в своей жизни предательство. Так врать, давать такую актерскую игру, он сто процентов бы не смог. Узнав все, что нужно, Азаркин его отпустил. Такую публику он очень хорошо знал и ни секунды не сомневался, что через день-два Ребезинский снова приползет за дозой в Александровку, где, если соврал про шамана, навсегда и останется. — Ой, чё ты бузишь, а? — выкнул бандит в спину майора. — Развел, блядь, театр драмы юного зрителя. Присядь. Азаркин, глаза которого застилала красная яростная пелена, заставил себя развернуться на полпути к выходу и опуститься на стул. К он больше не притронулся. Фармацевт опрокинул первую из незаметно появившихся перед ним двух по 100 и быстро запил тархуном. Это запивание ему не шло. Выглядело оно как-то по-студенчески, если не сказать по-женски. Но фармацевту было давно и искренне похуй, как он выглядит в глазах других людей. «Не ссы, я Дубровский. Ему очень нравилось бесить мусора. За шамана получишь, как говорились. Я, кстати, передумал. Живым притарань. Пообщаться кайф. Это вполне соответствовало майорским планам, так что Азаркин чуть расслабился. Как вести себя будет?» пожал он плечами. «Выебываться начнет, шваркну». эти шваркну», — добродушно ответил фармацевт и, словно что-то вспомнив, щелкнул жирными от хинкали пальцами. Он залез во внутренний карман, висевший на спинке его стула куртки, совсем не камуфляжный, а наоборот замшевый, выудил оттуда завернутый в газету молот пресс денег толщиной сантиметров в пятнадцать, и шлёпнул его на стол между тарелками. «По конвертам сам разложи. Лени ей баться». Стараясь не скрежетать зубами, майор взял деньги и положил их себе на колени. На передовице молота расплывались жирные отпечатки пальцев. «Пчал ты сразу вези», — продолжил фармацевт. шаманов в смысле. Ко мне на хату не надо. Это были еще одни хорошие новости. Из того чалтерского подвала, который имел в виду бандит, живыми не возвращались. Разговаривать на такие темы в общественном месте, как и в открытую брать очевидную взятку, майор не опасался. Во-первых, Гурия находилась на тихой улице рядом с промзоной, там, где разворот к аэропорту. Случайные люди туда почти не забредали. А во-вторых если бы изобрели, то что? И майор, и его собеседник умели и любили переквалифицировать свидетелей в потерпевших, а то и в неопознанные скелетированные трупы. В-третьих, даже если бы кто-нибудь кому-то стуканул, то вышестоящее начальство майора Азаркина прекрасно знало, откуда берутся их ежемесячные конверты. А в-четвертых, Три из пяти столов в кафе были заняты фармацевтовскими качками, а все места на парковке — их же машинами. В городе было неспокойно, а Коля любил, чтобы ему было спокойно. «И давай, Паша, порезче этот вопрос закроем, да? Две недели уже валаебем, а у нас с тобой по Северному кладбищу делила. Там решать не перерешать, ты понадобишься». Азаркин ничего не ответил, сгреб деньги под мышку и теперь уже с концами пошел к выходу. — Я тебе, сука, устрою делюгу на кладбище! — билась в голове лютая мысль.